Вы как волки, как шакалы, Кровожадны и свирепы, Вы гиены, на кладбищах Расхищающие склепы. Иудеи, вы вампиры, Носороги, крокодилы, Кабаны, гиппопотамы, Павианы и гориллы, Совы, филины, фороны, Пугачи, сычи, удоды, Нечисть ночи, василиски, Богомерские уроды, Гады ящеры ехидны, Черви пакостные жабы, Искупитель у вас всех, Раздавить давно порабы, если ценно вам, проклятым, ваших бедных душ спасенье, прочь из гнусной синагоги в наши мирные селенья, в светлый храм любви Христовой. Там вам головы откатит из святой струясь купели ключ Господней благодати».